Эйлин не противилась этой ласки. «Нет, нет, не то», — сказала она горячо, внезапно вспомнив все, весь свой долгий путь с Каупервудом, его любовь, его страстные уверения. Как мечтала она о жизни с ним, какие строила планы. А теперь сидит здесь в ресторане и кокетничает с чужим, малознакомым человеком, позволяя ему жалеть себя».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 что ведь есть другие, которые ценят. Услышав имя миссис Хэнд, Эйлин насторожилась. «О какой истории вы говорите?» спросила она, подняв брови. «Как, разве вы не знаете?» удивился Линд. «Я был уверен, что вам все известно, иначе никогда не заговорил бы об этом». «О, я догадываюсь», воскликнула Эйлин с горькой усмешкой. «Уже столько было всяких историй». «Жена крупного финансиста, так кажется, сказано в «Сеттердей-ревью».» Так вот, кого они имели в виду. «Значит, у него роман с миссис Хэнд?» «Да, по-видимому», — отвечал Линд. «Мне очень жаль, что я заговорил об этом. Вот уж действительно поневоле попал в сплетники». «Круговая порука?» — насмешливо спросила Эйлин. «Нет, не потому. Не нужно быть злюкой».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 Ну как, согласны? О чем это вы? О, вы же знаете! Принять это ожерелье. И меня в придачу. Его глаза улыбались. В них была и ласка, и вызов. Эйлин покачала головой Вы просто скверный избалованный мальчик, сказала она уклончиво. Сделанное ею открытие снова пробудило в ней мстительные чувства.